Глава пятнадцатая. Выйдя из кабинета, Марианна с Зоей пошли вдоль колоннады, над которой располагалась библиотека. Двенадцать старых мраморных колонн позеленели от времени и покрылись трещинами, напоминающими вены. На обеих женщин то и дело падали длинные тени. Марианна обняла Зою за плечи. «Милая, ты в порядке?» «Я... я не знаю». «Думаешь, Тара тебя лгала?» не знаю расстроенно повторила зоя и вдруг застыла на месте из за колонны неожиданно вышел мужчина и преградил им путь привет зои профессор фоска судорожно вздохнув пробормотала та как ты все хорошо даже не верится что такое могло случиться я потрясен Марианна отметила у него американский акцент Казалось, Фоско искренне огорчен и взволнован. — Бедняжка, — продолжал он, — Зои, мне очень жаль. Ты, наверное, убита горем. Он протянул к ней руку, и Зоя непроизвольно отпрянула. Видимо, от профессора, как и от Марианны, не укрылось ее движение. Смутившись, Фоско озадаченно взглянул на Зои. — Слушай, я сейчас перескажу тебе то что уже говорил инспектору важно чтобы ты узнала это от меня фоско обращался исключительно к зои игнорируя ее тетю между тем марианна придирчиво его рассматривала профессор был гораздо красивее и моложе чем она представляла высокий мужчина атлетического телосложения лет сорока одетый в черный пиджак который по обыкновению носят студенты и преподаватели кембриджа и рубашку на выпуск На шее болтался небрежно повязанный галстук. Фоско явно предпочитал чёрный цвет. На лице с выступающими скулами выделялись выразительные чёрные глаза и аккуратная чёрная бородка. Длинные тёмные волосы были забраны в узел на затылке. Во всём его облике сквозило что-то байроновское. Дело в том, что я, возможно, был старый чересчур резок. Уверен, Зои. Ты нисколько не сомневаешься в правдивости ее слов. Но последнее время у Тары очень плохо обстояли дела с успеваемостью. Как я ни старался ей помочь, она безнадежно отстала от остальных. Не посещала занятия и совсем не выполняла заданий. Не знаю, что мешало ей учиться. Наркотики или проблемы в личной жизни. Но она не справилась с программой. Мне пришлось вызвать ее на откровенный разговор и сообщить, что если она не пересдаст все экзамены и зачеты за прошлый год, я вынужден буду поставить вопрос об ее отчислении. Профессор Фоско удрученно опустил голову. Тара впала в истерику. Стала кричать, что отец ее убьет, умоляла меня передумать. Потом сменила тактику и начала угрожать тем, что погубит мою карьеру и сделает так, что меня выгонит с работы. Он вздохнул. Наверное, этого она и добивалась, когда с тобой говорила. Вся эта ложь о том, что якобы я сплю с ней, явная попытка испортить мою репутацию. Фоско понизил голос. Я ни за что не стал бы вступать в интимную связь со студентками. Это подло. Тебе известно, что я очень хорошо относился к Таре и мне было больно слышать о ее обвинениях. Марианна вынуждена признала, что речь Фоски звучит убедительно. Не похоже, чтобы он врал. Наоборот, все указывает на то, что сказанное им — правда. Тара не скрывала, что боится отца. Зоя, гостившая в их усадьбе в Шотландии, утверждала, что папа Тары — суровый, деспотичный человек. Марианна могла вообразить, как бы он повел себя, узнав, что дочь не получила зачет. Ничего удивительного, что неизбежная перспектива во всем признаться повергла Тару в ужас и отчаяние. Марианна взглянула на племянницу, желая увидеть ее реакцию. Та с беспокойством и смущением уставилась в пол, и непонятно было, какое впечатление на нее произвели слова Фоски. — Теперь тебе известно, что произошло на самом деле? — продолжал профессор. — Сейчас важнее всего помочь полиции поймать убийцу, кем бы он ни был. Я посоветовал им допросить Конорда Элиса, того парня, с которым спуталась Тара. По-моему, он отвратительный тип. Зоя промолчала. Фоско вопросительно посмотрел на нее. — Зои, мы ведь все прояснили? — Видит Бог, у нас и так забот полон рот. Не хватало еще, чтобы ты в чем-то меня подозревала. Зоя подняла глаза на профессора и опустила голову. — Да, все нормально. «Отлично», — произнёс Фоско, хотя такой ответ его явно не устроил. «Мне пора. Увидимся позже. Держись». Впервые за время разговора, удостоив Марианну взглядом, он кивнул ей и, повернувшись, скрылся за колонной. В наступившей тишине Зоя тихонько вздохнула. «Ну, что будем делать?» Марианна на мгновение задумалась. «Я поговорю с Конрадом». «Ну как?» «Ты же слышала, что сказал инспектор?» В этот момент Марианна увидела идущего по двору в направлении деканата Джулиана Эшкрафта и улыбнулась. «Есть идея!